вышность и роскошь жизни вельмож поощрялись сверху не только в тяжёлое для государства время, как взбадривающее начало, но и на протяжении всего царствования Екатерины. Лишь Павел I, предпринявший гонения на всё вообще екатерининское, положил конец пирам и балам. Он замкнулся в своём семейном кругу, жил в рамках умеренности. И как исторический курьёз, назначил своим подданным число блюд по чинам и сословиям, но не свыше 3. Вся народная Россия знала о том, как на весь свет пыжится богатое дворянство. Такие купцы, как Жарков до да Крохина из Казани, дингу берегли каждый грош, пускали в оборот, своим приказчикам внушали: "Ты узоров-то глупых с дворянку тилок не бери". Ты человеком должен быть, честным, бережливым. Ежели невеста тебе люба, веди в цельковь, а пированья там разные не задавай. В этом один грех да изъян. Купечество относилось к дворянам-бездельникам с презрением, крестьянство с лютой ненавистью. Бари олади с сметаной, да сало с салом жрут. а нам собачий хвост сулят но кому пожалуешься прежде мужик нёс свою обиду богу ныне новоявленному мужицкому царю глава 10 андрей горбатов слово мужицкого царя матушка волга мужицкий царь со своими малыми разрозненными силами двигался левым берегом Волги в сторону Нижнего Новгорода. Пройдя около 100 верст от Казани, он 18 июля остановился и решил переправиться на правый, на горный берег реки, возле деревни Нардовой и селения Сундырь. Здесь поджидали Пугачёва сотни бурлаков с купеческими посудинами, и много плотогонов, сплавлявших с керженца лес на понизово в степные края. На иных плотах были разведены большие огороды со всякой овощью. Волгари вскарабкались на берег, хлынули к царской палатке, но царя-батюшку там не нашли. Царь стоял среди своих казаков на бровке берега, любовался на горной стороной обильными платами баржами наконец разыскав батюшку толпа окружила его рассматривая огород на ближнем плату он говорил стоявшему подле горбатого глянь ваше благородие 12 гряд лучок зелёный ну и затенники вот затенники обернувшись на шум Возникший за его плечами, он увидел, наконец, опустившихся на колени бурлаков. — Кто такие? Откуда вас? — спросил он. — Бурлаки, надежа государь, бурлаки мы, волгари, да вкупе с нами платагоны. Но здравы будьте, детушки, вставайте-ка, будет вам кувыркаться-то. — И ты здрав будь, твое величество! — закричали, подымаясь бурлаки. — Закричали, подымаясь бурлаки. началась беседа. Пугачёв рассказал о поражении, постигшем его армию. Но давит он с шибка головы не клонит. Казань-то всё ж таки взята, только Кремль не покорился. Он, государь, крепко надеется на помощь божью, да на свой народ, первым делом на крестьянство, не выдадут, помогут. Поможем свет наш. Бурлаки принялись толковать, что их у Макарья на ярмарке, да в Нижнем Новгороде, наберется много тысяч. А как тянули они, бурлаки, посудины вверх по Волге, своими глазами видели, своими ушами слышали, как попутные селения сжигают и громят помещичьи гнезда, помещиков ловят да вешают, а сами всем скопом собираются к батюшке. Слушая, Погачёв вдруг приметил в толпе женщину. Не старой, с загорелым добрым лицом, одетая в сарафан, в чистую тонковы холста рубаху, она то прикрывала лицо рукой, то опускала руку и умильно взглядывала на батюшку. Подбородок её дрожал, и из серо-голубых глаз капали слёзы. Эй, о чём, милушка, плачешь? подняв руку спросил женщину пугачёв уж не забидел ли кто тебя да как же не плакать ты свет наш от радости батюшка плачу от радости часто замегав откликнулась женщина и сквозь слёзы улыбнулась ты сервиком отрёная огурчиков батюшки-то сказал рыжебородый дядя в беспоясной рубахе с засученными рукавами по-видимому муж её Репки да моркови с брюковкой-то. Уж жотко уже я всё с грядки понадёргаю, обрадованно сказала женщина и шустро двинулась к плату с огорода. Стой, матрёнушка, остановил её Пугачёв. Не ружь зря огорода, вам ещё долго плыть, пригодится. А мне балуку зелёного пучёчка три, да чесноку малость. Уважаю я чеснок-то. Пока баба бегала на плот, Пугачёв, продолжая беседу с плотогонами, заговорил о переправе его армии на тот берег. Распрашивал о Нижнем Новгороде. Они сказали, что губернатор Ступишин город укрепил хорошо. Есть пушки, есть и солдаты. Что касаемо переправы, то лучше этого места не найти. Да к тому же у них много челнов. А у Бурлаков два порожник баркаса. Матрёна притащила с огороды всякой всячины, передала Ермилке, а батюшке вручила вышитые тонкого холста полотенца. Прими, батюшка, сказала она, кланяясь. Личики своё пресветлое утирать будешь, да нас сирых вспоминать. Благодарствую, проговорил Пугачёв, и сняв с руки кольцо, подал его женщине. Возьми, милушка, радость ты мне принесла. Что ты, что ты желанный наш, недостоин я твоего царского подарка. Ой ты! Она повалилась Пугачёву в ноги. Он поднял её, спросил: "Чих ты, господ Кожевниковых батюшка? Будь отныне вольна", властно проговорил Пугачёв. "И все вольны будьте, дедушки!" А ежели крестьянство даст нашей императорской армии подмогу, то и вся Русь с землей с волей будет. — Спасибо, отец наш! — закричали бурлаки. — Продли тебе, господи, живота до веку! Вскоре под наблюдением Овчинникова с Твороговым началась переправа на тот берег. Полсотни челнов начали. Зыскользили по зеркальному течению тихой Волги. На том берегу уже дымились костры. Постепенно стягивались к царской ставке части разбитых по Казани пугачёвских сил. Подходили, подъезжали из ближних селений новые кучки крестьян, и ныне приводились с собой на царский суд лехих помещиков, бурмистров, старост.